Глава 25. Фальшивое резюме. Пока я находился в Колумбии, пришло сообщение, что Джейк Добер ушел в отставку с поста президента Мэйн. Как и ожидалось, председатель и генеральный директор Мак Холл назначил Бруно на место Добера. Телефонные линии между Бостоном и Баранкилией обрывались. Все пророчили, что меня тоже вскоре повысят. В конце концов, я был одним из самых доверенных протеже Бруно. Эти изменения и слухи еще больше побудили меня пересмотреть мое положение. Еще в Колумбии я последовал совету Паулы и прочитал испанскую версию своего резюме. Оно поразило меня. Вернувшись в Бостон, я достал оригинал на английском языке а также экземпляр корпоративного журнала MainLines 1978 года. В том ноябрьском выпуске меня упоминали в статье под названием «Специалисты предлагают клиентам Мэйн новые услуги». Когда-то я гордился этим резюме и статьей, но теперь, взглянув на них глазами Паулы, я почувствовал, как меня переполняет гнев. Материал, содержащийся в этих документах, представлял собой умышленную ложь. Основные факты были верны, но важная подоплека этих фактов была опущена. Эти документы имели гораздо более глубокое символическое значение, отражая реалии нашего времени и саму суть нашего стремления к глобальной империи. Они воплощали в себе стратегию, рассчитанную на то, чтобы создать видимость, завуалировать истину. Как ни странно, в этом смысле они как нельзя лучше олицетворяли историю моей жизни, внешний блеск, скрывающий подделку. Конечно, мне было неприятно осознавать, что придется взять на себя ответственность практически за все, что было указано в моем резюме. Согласно стандартной рабочей процедуре, От меня требовалось регулярно обновлять основное резюме и файл с актуальной дополнительной информацией о клиентах, которых мы обслуживали, и видах работы. Если кто-то из маркетинга или проект-менеджер хотел включить меня в свое предложение или каким-либо иным образом использовать мои профессиональные достижения и квалификацию, Он имел полное право манипулировать этими данными в собственных целях. Например, он мог подчеркнуть мой опыт работы на Ближнем Востоке или подготовки презентаций для Всемирного банка и других международных форумов. В идеале, прежде чем публиковать отредактированное резюме, следовало получить мое одобрение. Однако, поскольку, как многие сотрудники Мейн я часто путешествовал, без исключений не обходилось. Так что резюме, которое посоветовало мне прочесть Паула и его английский вариант, были совершенно незнакомы мне, хотя эта информация находилась в моем файле. На первый взгляд, мое резюме казалось совершенно невинным. В разделе «Опыт работы» было указано что я возглавлял проекты в Соединенных Штатах, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, и перечислялись виды проектов – проектное планирование, экономическое прогнозирование, прогноз спроса на энергопотребление и так далее. Этот раздел завершался описанием моей работы в «Корпусе мира» в Эквадоре, однако о самом «Корпусе мира» не было сказано ни слова будто я был профессиональным менеджером компании по производству строительных материалов, а не волонтером, помогавшим небольшому кооперативу, который составляли каменщики из затерянной деревушки высоко в андах Ни одно утверждение в этих документах нельзя назвать откровенной ложью, но они создают впечатление, которое теперь кажется мне искаженным и почищенным а в культуре, которая боготворит официальные документы, они преследуют даже более гнусную цель. Откровенную ложь можно опровергнуть. Подобные документы невозможно опровергнуть не только потому, что они основываются на крупицах истины, но и потому, что их опубликовала корпорация, заслужившая доверие других корпораций, международных банков и правительств. Опыт работы. Джон М. Перкинс занимает должность менеджера экономического подразделения в отделе энергетических систем и природных ресурсов. За время работы в Мэйн мистер Перкинс возглавлял крупные проекты в Соединенных Штатах, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. В его обязанности входило проектное планирование, составление экономических прогнозов, прогнозов энергопотребления, маркетинговые исследования, выбор места для строительства электростанций, анализ обеспечения топливом, исследование экономической целесообразности, исследование экологического и экономического воздействия, планирование инвестиций и консалтинговые услуги по вопросам управления. Более того, многие его проекты предполагали обучение клиентов использованию техники, разработанной мистером Перкинсом и его персоналом. Недавно мистер Перкинс возглавил проект разработки пакета компьютерных программ для первое Прогноза энергопотребления и расчета взаимосвязи между экономическим развитием и производством электроэнергии второе – оценки экологического и социально-экономического воздействия проектов, и третье – применение метода Маркова и эконометрических моделей к национальному и региональному экономическому планированию. До работы в Мэйн мистер Перкинс провел три года в Эквадоре, занимаясь маркетинговыми исследованиями, а также организацией управлением компании по производству строительных материалов. Он также провел исследования по целесообразности организации кредитно-сберегательных кооперативов в Эквадоре. Образование, бакалавр в области бизнес-администрирования Бостонского университета, аспирантура, построение моделей инженерной экономики, методы теории вероятности, языки английский испанский, профессиональное членство американская экономическая ассоциация общество международного развития публикации процесс маркова применительно к прогнозированию спроса на электричество макроподход к прогнозированию энергопотребления модели анализа прямых и косвенных взаимосвязей между экономикой и окружающей средой электроэнергия взаимосвязанных систем Применение метода Маркова к планированию. Джон М. Перкинс. Профессиональные квалификации. Прогностические исследования. Маркетинговые исследования. Исследования экономической целесообразности. Выбор места для строительства электростанций. Исследования экономического воздействия. Планирование инвестиций исследование топливного обеспечения, планирование экономического развития, учебные программы, проект-менеджмент, планирование распределения ресурсов, консалтинг в области менеджмента, клиенты, арабско-американская нефтяная компания, Саудовская Аравия, Азиатский банк развития, Панама, Межамериканский банк развития, Международный банк реконструкции и развития, Министерство энергетики Ирана, Энергоуправление штата Нью-Йорк, Индонезия, электрогазовая компания Южной Каролины, Техническая ассоциация целлюлозно-бумажной промышленности, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки, Королевство Саудовская Аравия. Примечание. Международный банк реконструкции и развития также известен как Всемирный банк. Конец примечания. Специалисты предлагают клиентам Мэйн новые услуги. Полин Уэт. Одного взгляда на лица людей за рабочими столами достаточно, чтобы понять, что отдел экономического и регионального планирования, один из самых молодых и стремительно растущих в Мэйн, На сегодняшний день он насчитывает около 20 специалистов, собранных за 7-летний период. Среди этих специалистов не только экономисты, но и градостроители, демографы, маркетологи и первые в мейн-социологи. Хотя на появление экономической группы повлияли несколько сотрудников компании, по сути она стала детищем одного человека – Джона Перкинса который и возглавил ее. Назначенный помощником ведущего специалиста по прогнозированию энергетической нагрузки в январе 1971 года, Джон был одним из немногих экономистов, работавших в то время в Мэйн. В качестве первого задания его отправили в составе команды из 11 человек, для проведения исследования по спросу на энергопотребление в Индонезию. «Видимо, начальство хотело проверить, смогу ли я выжить там в течение трех месяцев», вспоминает он с улыбкой. Но с таким опытом, как у него, Джон выживет где угодно, ведь он проработал три года в Эквадоре в кооперативе по производству строительных материалов, где помогал индейцам племени Кечуа, прямым потомком инков. Индейцы, изготовлявшие кирпичи, как говорит Джон, часто подвергались эксплуатации, поэтому эквадорское агентство попросило его организовать кооператив. А затем он арендовал грузовик, чтобы помочь им продавать кирпичи напрямую потребителям. В итоге прибыль быстро выросла на 60%. Прибыль делили между членами кооператива в котором через два с половиной года насчитывалось уже 200 семей. Именно в этот период Джон Перкинс познакомился с Эйнером Гривом, бывшим сотрудником, который работал в городе Пауте, Эквадор, на гидроэнергетическом проекте «Мэйн». Они сдружились, и после длительной переписки Джону предложили место в «Мэйн». Примерно через год Джон стал ведущим специалистом по прогнозированию электронагрузки. И поскольку спрос от клиентов и учреждений, таких как Всемирный банк, РОС, он решил, что пора расширить штат экономистов Мейн. Хотя Мейн инженерно-проектная компания, говорит он, клиенты требовали от нас большего. Он нанял новых экономистов в 1973 году, чтобы удовлетворить потребности клиентов и в итоге сформировал отдел, который принес ему должность главного экономиста. Среди последних проектов Джона можно назвать сельскохозяйственное развитие в Панаме, откуда он недавно вернулся после месячной командировки. Именно в Панаме Мейн провела свое первое социологическое исследование с помощью Марты Хейс, первого социолога Мейн. Марта находилась полтора месяца в Панаме, чтобы определить влияние проекта на жизнь и культуру местного населения. Для этого исследования были также наняты специалисты по сельскому хозяйству и смежным отраслям. Отдел экономического и регионального планирования стремительно расширяется. Однако Джон считает, что ему повезло, поскольку каждый сотрудник оказался профессионалом с большой буквы. Интересы поддержкой, которую он оказывает своему персоналу, заслуживают искреннего уважения и восхищения. Мысленно я часто возвращался к последнему клиенту, указанному в резюме. Многие читатели зададутся вопросом, какая связь между Министерством финансов Соединенных Штатов Америки и Саудовской Аравией? Они бы никогда не догадались, что эта строчка добавлена специально для того, чтобы сообщить внутреннему кругу посвященных, что я был частью команды, которая подготовила сделку, изменившую ход мировой истории, хотя она и не попала в газеты, соглашение, гарантирующее бесперебойные поставки нефти в Америку, защищавшие доллар как мировую валюту и правление Дома Саудитов приносившая прибыли корпорациям Соединенных Штатов и позволявшие финансировать Усаму Бен Ладена. Одной из строчки было достаточно, чтобы показать будущим клиентам, главный экономист Мэйн умеет добиваться результата. Эти два документа лежали в верхнем ящике моего стола, и я часто перечитывал их. Позже я иногда ловил себя на том, что брожу между рабочими столами своих сотрудников, мучаясь чувством вины за ту роль, которую все мы сыграли в увеличении разрыва между богатыми и бедными. Я думал о людях, голодающих каждый день, пока я и мой персонал спали в первоклассных отелях, ели в роскошных ресторанах и пополняли свой банковский счет. С болью в сердце мне пришлось признать, что люди, которых я обучал теперь, вступили в ряды экономических убийц. Но в мои дни все было иначе. Мир изменился. И так называемая корпоратократия развивалась и совершенствовалась. Мы стали делать свою работу лучше, точнее, губительнее для мира, Люди, которые работали на меня, принадлежали к другому поколению. В их жизни не было полиграфов АНБ и Клодин. Никто им не объяснял, что они должны делать для выполнения миссии глобальной империи. Они никогда не слышали термины «экономические убийцы» или «ЭУ». Они просто учились на моем примере и на моей системе вознаграждений и наказаний. Они знали, каких исследований и результатов я от них требую. Их зарплата, рождественские бонусы, даже сама их работа. Все зависело от их умения угождать мне. Я, со своей стороны, конечно же, делал все возможное, чтобы обмануть их. Я писал статьи, читал лекции и не упускал ни одной возможности, чтобы убедить их Колоссальным значении оптимистических прогнозов, гигантских займов, вливание капитала, который стимулирует рост ВНП и сделает богатых еще богаче. А теперь эти мужчины и женщины, сидевшие за рабочими столами возле моего кабинета с видом на бостонский бэк-бей, активно продвигали идеалы империи. Но, в отличие от меня, их держали в неведении. Много ночей я провел без сна, размышляя, переживая. Когда Паула заговорила о моем резюме, открылся ящик Пандоры, и я часто завидовал своим сотрудникам и их наивности. Я намеренно обманывал их и тем самым защищал их от мук совести. Им не придется страдать от нравственных делям, которые не давали мне покоя. Я также много размышлял о честности в бизнесе, о видимости и реальности. Теперь я понимал, что мы достигли нового уровня обмана, который побуждал нас делать все возможное для продвижения безнравственной системы, расширяющей разрыв между богатыми и бедными, опираясь на четыре принципа – страх, долги, тревога по поводу дефицита и разделяя и властвуй. Эти элементы лежат в основе стратегии экономических убийц, которая, по всей видимости, приведет к нашему собственному уничтожению, не только нравственному, но и физическому, как культуры, если мы не предпримем радикальных изменений в ближайшее время. Я понял, что все это часть системы нацелены на продвижение завуалированной формы империализма и что у каждой крупной международной компании есть свой собственный эквивалент экономических убийц. Они вышли из корпоративных штаб-квартир в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне, Пекине и Токио, заполнили все континенты, чтобы убедить коррумпированных политиков, позволить их странам попасться в все эти глобальные корпоратократии, и вынудить отчаявшихся людей продаться в рабство и трудиться в нечеловеческих условиях на фабриках и конвейерных линиях. Я с ужасом осознал, что подробности, скрывавшиеся за моим резюме в статье в Мэйн Линес, спускали нам пыль в глаза, приковывая цепями к отвратительной с нравственной точки зрения и, по сути, саморазрушительной системе. Заставив меня читать между строк, Паула побудила меня сделать еще один шаг на пути, который в конечном итоге изменит мою жизнь.